«Куда, позвольте узнать?» «Линию огня ему было не пересечь, а в наших тылах на него сегодняшнего дня объявили бы розыск. У болгар ему не спрятаться, до турок не добраться. Лучше пули, чем виселиться Тут он рассудил верно. Кроме того, Казанзаки не шпион, а именно изменник. «Новгородцев!» — обернулся генерал к адъютанту. «Где письмо?» Тот достал из папки сложенный в четверо белоснежный листок. «Обнаружено в кармане у самоубийцы», — пояснил Мизинов —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 Жизнь без тебя будет такая, что руки на себя положить и то лучше, чем такое жизни. Цаловал, миловал ты меня, а я тебе, а судьба подлец смотрел, завидовал и нож за спину прятал. Без тебя я пыл, грязь земной, очень прошу, вернись скорей». А если кто другой вместо бесов твой паршивый кышенов найдешь, приеду и кляну с мамой кышки вон. Твой на тысячу лет шалунишка. В смысле, твоя? Спросил майор. Нет, не твоя, а именно твой. Криво усмехнулся Мизинов. В том-то вся и штука. перед тем, как попасть в Кишиневское жандармское управление, Казанзаки служил в Тифлисе. Мы немедленно послали запрос, и ответ уже получен. Прочтите телеграмму новгородцев. Новый документ новгородцев читал с явно большим удовольствием, чем любовное послание. Его высокопревосходительству генерал-адъютанту Л.А. Мизинову в ответ на запрос от августа 31 дня, полученный в 1 час 52 минуты пополудни, сверхсрочно, Сверхсекретно. Докладываю, что за время службы в Тифлистском жандармском управлении с января 1872 года по сентябрь 1876 года подполковник Иван Казанзаки проявил себя дельным энергичным работником и официальных взысканий не имел. Напротив, получил по выслуге орден святого Станислава Третьей степени и две благодарности от его императорского высочества кавказского наместника. Однако, согласно поступившей летом 1876 года агентурной информации, имел странные пристрастия и якобы даже состоял в противоестественной связи с известным тифлистским педерастом князем Виссарионом Шаликовым по прозвищу Шалун Бесо. Я бы не придал значения подобным сплетням, не подтвержденным доказательствами, Однако, с учетом того, что, невзирая на зрелый возраст, подполковник Казанзаки холост и в связях с женщинами не замечался, решил провести секретное внутреннее расследование. Удалось установить, что с шелуном подполковник Казанзаки действительно знаком, однако факт интимных отношений не подтвержден. Всё же я почел за благо ходатайствовать о переводе подполковника Казанзаки в другое управление без каких-либо последствий для его послужного списка. начальник тефлисского жандармского управления, полковник Панчулидзов. «Вот так», — горько резюмировал Мизинов. «Сплавил другим сомнительного сотрудника, да еще и причину от начальства утаил, а результат расхлебывает вся армия. Из-за измены Казанзаки мы два месяца торчим под этой чертовой плевной и неизвестно, сколько проводимся с ней еще». «Высочайшее тезоименидство испорчено. Государь сегодня говорил про отступление, представляете?» Он судорожно сглотнул. «Три неудачных штурма, господа, три!» «Вы помните, Эраст Петрович, что первый приказ о занятии плевны в шифровальный отдел относил Казанзаки?» «Уж не знаю, каким образом ему удалось поменять плевну на Никополь, но без этого Иуда тут явно не обошлось». Встрепенувшись, Варя подумала, что в Петрушиной судьбе, кажется, наметился просвет. а генерал, пожевав губами, продолжил. «Подполковника Панчулидзова в назидание прочим начальникам я, разумеется, отдам под суд и буду добиваться полного разжалования, однако его телеграмма позволяет нам дедуктивно восстановить всю цепочку».